Глава 31. Каждому по заслугам. Выдержка из форума. Дерзкий. Кто этот винт? Пока мы тут едва справляемся с брешами, он уже богов призывает. Чувак, ты реально крут. Фрея. Как попасть в исмаруил? Я маг третьего уровня, готова обсудить условия своего присоединения. Легенд. Винт, где бы ты ни был, гори в аду. Дерзкий. А ха ха Поклонник Эльматора Детектед! Ов, представитель правительства. Носитель Винт, срочно свяжитесь со мной удобным для вас способом, чтобы обсудить место и время передачи права управления поселением Эсморуил официальным властям. В противном случае вы будете признаны преступником, а ваш город незаконным. Не усугубляйте свое положение и напишите мне, если в течение двух часов реакции на это сообщение от вас не последует, то вы и все жители из маруила будете объявлены вне закона, а его статус оспорен. Рон. «А-ха-ха! Чувак, ты реально взял себе такой ник? Сколько тебе заплатили?» Локи. «Ржу не могу! Вы ему еще общественным полицанием поугрожаете!» Парабелум. «Гляди-ка, папинкины сынки зашевелились!» Фрея. «Меня кто-нибудь слышит?» Фантом. «Винт, мое уважение!» — Жалко, что мы с ребятами находимся далеко. А так бы обязательно присоединились к вам. Будешь в Казани, дай знать. — Нуб. — Как этот чувак делает то, что он делает? — Винт. — Этот тип украл мой ник. Это я должен был всех нагибать. — Дерзкий. — О, еще один краб обнаружен. — Лосита. — Группа из двадцати одного человека с радостью станет под знаменное Смаруила. Находимся в Саратове. — Кузьма. — А куда пропали все бреши? Фантом. Кузя, лучше беги, пока можешь. То, что будет дальше, тебе не понравится. Винт. Как только я убедился в том, что артефакту больше ничего не угрожает, то силы тут же меня покинули, и я рухнул прямо там, где стоял. Даже не верилось, что мы это сделали. Благодаря работе всего боевого крыла Эсмаруила, мы подарили всем, кто справился с первым кругом компиляции, очень неплохой шанс на более счастливое будущее, чем оно могло бы быть. Осталось дождаться возвращения остальных челноков, и можно будет официально сказать, что бояться нам больше нечего. Спустя какое-то время рассеянных мыслей, я обратил внимание на настойчиво мигающую вкладку системных сообщений. Решив, что это место ничем не хуже любого другого для изучения новой информации, я жмакнул по этой вкладке и погрузился в изучение полученных плюшек. Внимание! Получено уникальное глобальное достижение, несущее веру, описание. Вы первый в пуле миров первого порядка, кто смог призвать в материнский мир проекцию Бога и остаться при этом в живых. Награда. Возможность раз в 24 часа обратиться напрямую к покровителю. Внимание. Благодаря вашим действиям был восстановлен нарушенный баланс. Награда. Единоразовая возможность задать вопрос системе и получить ответ случайной наполненности. Внимание. Ваши действия стали основополагающими смещение одного из богов. Получен титул «Кара Божья». Описание вы смогли повлиять на божественную сущность, не имея частички божественности и обретаете ее. Награда – возможность нанести урон Богу плюс 0,1%. Поздравляем! Вы успешно доставили артефакт сердца мира в активационный зал. Награда – расширенный функционал управления сферой мира. Поздравляем! Ваш город Эсмаруилл достиг 10 уровня развития. Получена награда – доступ к оборонительным вышкам. Внимание владетелю! Город под вашим управлением выполнил все условия для получения статуса столицы мира. Максимальное население – плюс 200 тысяч. Снижение затрат палеома на возведение построек – минус 20%. Лимит оборонительных вышек – плюс 12. Разблокированы скрытые элементы управления. Ох, вот это насыпали. Тут разбираться надо минимум пару дней. С отчаянием подумал я, на что тут же услышал голос Ромула. Все не так критично, как кажется, владетель. «И да, хочу поздравить вас с обретением такого выдающегося статуса для ваших земель. Это невероятное достижение, и я без преувеличения могу сказать, что горжусь своим решением установить с вами духовную связь. Что касается развития города, можете не переживать. Я прекрасно знаю, что нужно делать. А уж скидка на возведение построек вообще царский подарок, который поможет нам стать лучшими в кратчайшие сроки». Слова хранителя меня несказанно обрадовали, Я несколько расслабился, пока не вспомнил о недавнем разговоре с богиней. «Первым делом возведи храм Мириэлы. Она даровала нам такое право, и грех им не воспользоваться». Несколько мгновений у меня в голове была звенящая тишина, после чего Ромул неверящим голосом переспросил. «Богиня даровала право на возведение своего храма городу из миров низкого порядка? Немыслимо! Как?» Я довольно усмехнулся и проговорил. «Уметь надо!» Ромула мой ответ не очень удовлетворил, но он смог побороть свое любопытство и произнес. В любом случае, возведение храмов – это такая тонкая материя, что право на это действие есть только у владетеля земель. Храмы относятся к одной из двух категорий, самостоятельное возведение которых мне запрещено. И тут мне стало любопытно. Храмы понятно. А что за вторая категория попала в этот запрет? Оборонительные башни – это тот ресурс, располагать которым имеет право только владетель и никто кроме него. Предугадывая твой вопрос, скажу. Оборонительные башни – это специальные сооружения, направленные на защиту города от внешних посягательств и от совершения преступлений. Их принцип работы основан на пространстве и электричестве. Каждая башня подчиняется единому алгоритму, который настраивается при помощи вашего интерфейса. Этот функционал откроется только после приобретения и установки средоточия контроля. Именно эта штука будет отвечать за безопасность в вашем городе и влиять на нарушителей порядка. За мелкие нарушения преступник будет перемещен в тюремную камеру, а за крупные нарушения или вторжения – испепелен на месте. Все это настраивается и меры воздействия регулируются, но, как правило, башни используются именно с такими настройками, как я озвучил. Как-то несколько радикально испепелять-то. Ситуации же разные бывают. Начал я справедливо сомневаться в адекватности таких решений. Решать только тебе. Но ты не всегда сможешь держать гарнизон в городе. Не всегда он будет у тебя скрыт в смежном пространстве. Излишняя мягкость в этом вопросе может привести к ненужным жертвам и потере контроля. Решительно отрубил Рому. Мысленно вздохнув, я был вынужден согласиться с его словами и вернулся мыслями к наградам за свои недавние подвиги. Если честно, меня безумно радовал тот факт, что за мной сохранилась возможность задать вопрос системе. Пусть даже глубина ответа теперь была случайной. Однако удача в 25 единиц, я думаю, поможет мне в этом вопросе. Я останусь не разочарованным А вот остальные награды вызывали недоумение своей... обычностью. Я думал, что за такое деяние меня буквально чуть ли не золотом осыпят. Однако получил я практически ничего. Возможность контролировать перемещение сферы мира? Это и так подразумевалось. Наносить урон Богу? Ну, не знаю. Мало того, что вероятность 0,1% совсем не впечатляла, так еще и даже если мой урон пройдет, это наверняка будет не больней комаринового укуса для божественного создания. В общем, награда не впечатляла от слова совсем. Тем не менее, я выполнил свою основную задачу, а значит, у меня теперь есть время наконец заняться городом, после чего уделить все свое время брешем. Скачив на ноги, я решительно направился в свой кабинет, надеясь закрыть все вопросы как можно быстрее. Рядом с кабинетом меня уже дожидался Аксель и Александра Степановна. Сделав приглашающий жест рукой, я пропустил гостей вперед и зашел следом за ними. Усевшись в свое кресло, я вопросительно уставился на них, после чего они переглянулись, и Александра Степановна начала говорить. «Максим, заселение новичков проходит штатно и без особых приключений». Жилые площади позволяют разместиться всем в соответствии с их предпочтениями. Особых излишеств у нас, конечно, нет, но и не голое небо над головой. Очень не хватает обычной провизии, как мы и предполагали. Далеко не у всех переселенцев есть возможность оплатить еду при помощи палиума. Пока мы худо-бедно вывозим на полученных запасах земли. Однако надолго их не хватит. Слушая Александру Степановну, я серьезно задумался. Это, конечно, очень здорово мы придумали с автоматами, где за палеум можно получить еду. Но в свете открывающихся благодаря Димке знаний, надо срочно от этого отказываться. Самая главная проблема – у палиума слишком высокая ценность, чтобы просто тупо его проедать. Сейчас мы это еще можем себе позволить. Но в мирах более высоких порядков с накоплением палиума будут некоторые проблемы, а значит, голод неизбежен. Нужно изобрести какие-то тугрики, Но сколько же с этим будет проблем, даже страшно представить. Нужно что-то другое, что есть у каждого. Стоп, а что если... Рому, можно ли сделать так, чтобы терминалы вместо палиума принимали опыт? Некоторое время ответа не было, но в конце концов хранитель разродился. Очень изящный выход, владетель. И да, так сделать можно, только придется покупать другие терминалы, которые стоят несколько дороже. Я даже думать не стал, сколько бы они ни стоили. На дистанции это все окупится многократно. Поэтому тут же приказал. Действуй, замени все терминалы, только давай сделаем своеобразную символическую подписку на пользование. Поставь плату в 0,1 единицу палиума за годовой допуск к терминалу. Будут, конечно, хитрецы, кто воспользуется услугами других людей. Но пусть это останется на их совести. Прекратив внутренний диалог, я обратил внимание на Александру Сипановну и сказал. «Я нашел решение. Теперь платой в аппаратах будет полученный опыт. Так что если человек захочет покушать, ему так или иначе придется проходить бреши или получать опыт другим методом». Женщина довольно кивнула и продолжила. «Уже несколько человек обратились ко мне с вопросом, что хотели бы открыть магазины для продажи товаров. Один мужчина собрался продавать системное снаряжение, а другой человек является кузнецом» и в обмен на доступ к необходимым материалам готов продавать холодное оружие. Мысленно порадовавшись за этих целеустремленных людей, я сказал. Все эти начинания я только поддерживаю. Можешь даже не согласовывать это со мной, а сразу одобрять. Главное, не допускать никакого бандитизма. Тут я прервался и снова обратился к хранителю. Ты можешь выдать Александре Степановне доступ к возведению построек бытового назначения? Сделано, отозвался хранитель, и я тут же обрадовал женщину. Теперь вы можете самостоятельно устанавливать все необходимые постройки и терминалы». Лицо Александры Степановны озарилось купой улыбкой, и она отошла в сторону, показывая этим, что вопросы у нее закончились. Аксель воспользовался этим и, тихонько прокашлившись, начал говорить. «Во-первых, хочу поздравить с успешным окончанием миссии. Что касается человека, который атаковал вас на подходе к ратуши, он действовал самостоятельно, без каких-либо указаний». Он решил, что такое количество опыта, которое было обещано за уничтожение сердца, поможет ему неплохо устроиться в дальнейшей жизни. Он уже помещен в тюрьму, и очки параметров изъяты. В дальнейшем его переместим в материнский мир и оставим там. На секундочку прервавшись, он посмотрел на меня, и, увидев в моих глазах одобрение своим действиям тут же продолжу. «Постепенно начинают возвращаться наши челноки». После системных оповещений все нападения прекратились, поэтому потерь удалось избежать. Единственные потери за всю операцию. Два человека, которые летели на твоем корабле и которых сбили метеоритом. У них есть семьи? Перебил я Акселя. На что он тут же ответил. Нет, оба были молодые парни и еще не успели обзавестись семьями. Сейчас прорабатывается вопрос увековечивания их подвига, чтобы люди никогда не забыли, кому они обязаны тем, что имеют. По эвакуации. Питер мы закончили полностью. Однако к Москве приступить не успели, так как последовал твой вызов. Носители земли немного пороптали, но наши умельцы смогли погасить волну недовольства. И теперь люди ждут нового времени эвакуации. Что дальше будем делать? Конечно же продолжать эвакуацию. Нам нужны людские ресурсы, как никогда раньше. Ответил я, как само собой разумеющееся. В таком случае нам нужно поменять выходную точку в Москве. Она, конечно, очень надежно спрятана но уже исчерпала свой ресурс и компрометирована нашими маневрами», спокойно сказал Аксель, на что я на мгновение задумавшись, нашел очень интересный вариант. «Место расположения портала должно быть или очень надежно спрятано, или находиться в таком месте, которое очень просто оборонять. Не знаю почему, но первым делом мне на ум пришла статуя Петра Первого. Она находится на небольшом островке. Так что, думаю, это то, что надо». Открыв интерфейс портального окна... Я тут же переместил портал в то место и внезапно увидел первое отличие. В этом окне появилась новая вкладка, перейдя на которую я увидел возможность активации функции флагов. Суть этой функции заключалась в том, что купив определенный артефакт, который называется портальным флагом, я мог привязать его к определенной арке и выдать доверенному лицу. После этого это лицо могло в любом месте смежного мира активировать этот флаг, вследствие чего в Исмаруиле открывался портал к установленному флагу. Просто шикарное приобретение. Я тут же активировал эту функцию, и передо мной на столе в легкой вспышке света появились три странных переливающихся сферы. Я поднял одну из сфер на руки и вчитался в описание. Портальный флаг. Не привязан. Принадлежность. маруил Особые условия использования нет. Кинув сферу Акселю, я дождался, пока он изучит информацию об артефакте в своих руках, после чего сказал «Предлагаю не ограничиваться тем, что мы имеем». За оставшиеся пять с копейками дней мы должны переселить к нам максимальное количество людей. Раньше вы были привязаны ко мне. Теперь эта проблема отпала. И вы сами можете все это дело организовать. Что касается точки в Москве, я поменял ее, поставил у статуи Петра Первого. Так что можете возобновлять эвакуацию и в случае необходимости обращаться ко мне. это справляется. Аксель погрустнел и сказал. «Да, но ей очень тяжело дается пребывание в нашем мире». Он слишком скуден на ману и грязен для нее. Но она не сдается и всеми силами старается нам помогать. Благодаря ее усилиям уже отсеяны сотни вероятных вредителей. Что касается безопасности, можешь не переживать. Мы бережем твою акторианку, как зеницу ока. И еще ни одно нападение не достигло своей цели. Я тут же посерьезнел. Будьте осторожны. Ты сам прекрасно знаешь менталитет наших товарищей. А сейчас, когда о статусе Исмаруила было объявлено всем и каждому, Они возбудятся еще сильнее прежнего. Мы не можем позволить себе потерять Эсту. Поэтому найди Димку и попроси его найти на аукционе что-то защитное, что гарантированно поможет всем вам выжить, даже если на вас упадет преснопамятный метеорит». Аксель сосредоточенно кивнул и вышел из кабинета, уводя с собой Александру Степановну. Однако не успела даже закрыться дверь, как в помещение проникла маленьким лучиком света таинственно улыбающаяся Эста. Акторианка буквально лучилась какой-то внутренней таинственной энергией, и с ее приходом я ощутил, что мне даже как будто бы стало легче дышать. Она заперла входную дверь и, медленно повернувшись, сверкнула своими чурующими глазами, после чего двинулась ко мне с легкой лукавой улыбкой на губах.